На следующее утро они пошли на вокзал и поинтересовались, турбюро нет ли в Токомацию или его окрестностях какого-нибудь знаменитого камня. «Камня?» — чуть нахмурившись, переспросила девушка за стойкой. Видно, растерялась от такого необычного вопроса. Ее выучили рассказывать только об исторических достопримечательностях. «А какой камень вы имеете в виду?» «Ну, такой, круглый». Хасина, подражая на Кате, обвел руками круг с пластинку размером. «Э, «Камень от входа» называется. «Камень от входа? Ну, так уж называется, довольно известный камень». А от какого входа? А куда этот вход?» «Ха! Да если бы мы знали, не мучились бы». Пока девушка раздумывала, что к чему, Хасина ее разглядывал. Симпатичная, хотя глаза расставлены слишком широко, и она из-за этого смахивала на испуганную козу. Девушка стала куда-то звонить и спрашивать о камне от входа, однако ничего путного не узнала. «Извините, но об этом камне у нас никто ничего не слышал», — сказала она. «Что, совсем ничего?» — девушка покачала головой. «К сожалению, нет. Простите, а вы за этим камнем издалека приехали? Специально?» «Ага, вроде как специально. Я вот из ногой. А он аж из Токио, из Накана». «Да». Наката приехал из Токио, из района Накана, сказал Наката. Его на грузовиках подвозили и в дороге даже угрем угощали. Он сюда приехал и ни гроша не потратил. а а протянула девушка. Ладно, никто не знает, значит, ничего не поделаешь. Ты, сестренка, не виноват. Ну, а вообще, есть у вас в округе какой-нибудь знаменитый камень? Ну, не от входа, так еще какой-нибудь исторический, про который в преданиях или легендах сказано, то священный! Своими широко расставленными глазами девушка робко оглядела сидевшую на голове хосино кепку Tunity Dragons, торчащий из-под нее хвост солнечные очки с зелеными стеклами, серегу в ухе и гавайскую рубашку из искусственного шелка. Извините, если хотите, могу объяснить, как добраться до городской библиотеки. Может, Сходите и сами что-нибудь узнаете. Я в камнях плохо разбираюсь. Охот в библиотеку тоже не дал результата. Там не нашлось ни одной книжки о камнях в окрестностях Такамацу. Поищите, может и найдете что-то о камнях, сказала библиотекарша в справочном отделе и выложила перед ними гору книг типа фольклор префектуры Кагава, Сказание о Кободайси, Насикоку, история Такамацу. Хасинов, вздыхая, прокорпел над ними до вечера, а неграмотный Наката все это время внимательно, страницу за страницей, изучал фотоальбом «Знаменитые камни Японии». Наката не умеет читать, поэтому в библиотеке в первый раз. Не хочу хвастаться, но я тоже в первый раз. Хоть читать и умею. Мне здесь нравится. Я рад. В Накана тоже есть библиотека. Теперь Наката часто будет туда ходить. И главное — бесплатно. В библиотеку пускают, даже если читать, писать не умеешь. Наката не знал. У меня двоюрный брат есть. Слепой от рождения, но часто ходит в кино. Что-то там для него интересного может быть. Ума не приложу. Вот как. А Наката все видит, но в кино еще ни разу не был. Понятно. Надо будет сводить тебя как-нибудь». К столу, за которым сидели Наката и Хасина, подошел библиотекарь и попросил говорить потише. Они умолкли и занялись своими книгами. Наката, покончив со знаменитыми камнями Японии, переключился на мир кошек. Парень что-то, бормоча себе под нос, продирался через книжные завалы. К сожалению, информации о камнях оказалось немного. Нашлось кое-что о стенах замка Такамацу, но камни, из которых они были сложены, Накате, конечно, было не поднять. В сказаниях о Кобо-Дайси тоже говорилось о камнях. Была история, как Кобо-Дайси в пустыне умудрился добыть из камня воду, после чего пустыня превратилась в плодородное заливное поле. Этот знаменитый камень назывался «Камень плодородия» и был установлен в каком-то храме. Он имел почти метр в высоту, напоминал по форме мужской член и никак не мог быть камнем от входа, о котором говорил Наката. Решив, что в библиотеке им ничего больше не найти, Хасина и Наката зашли поужинать в ближайшее кафе. Взяли тендон, а парень съел еще миску лапши с бульоном и соевым соусом. «Интересно было в библиотеке», — сказал Наката. «Сколько же на свете разных кошек!» А Наката и не знал. «Так ничего и не выудили про камень. Ну и ладно». — Это ж только начало, — отозвался парень. — Выспимся как следует, а утром поглядим, что дальше. На следующий день с утра они снова засели в той же библиотеке. Как и в прошлый раз, Хасина завалил стол книгами, в которых могло быть что-то о камнях, и стал их просматривать одну за другой. Ему еще никогда не приходилось столько читать. Он много узнал об истории Сикоку, о том, что в старину многим камням поклонялись, но о самом главном — о камне от входа, Никаких упоминаний не встретил. Ближе к вечеру у него даже голова разболелась. Так начитался. Выйдя из библиотеки, они улеглись на лужайке в парке и долго наблюдали за плывущими по небу облаками. Хасина закурил, а Наката налил себе горячего чая из термоса. «Завтра гроза сильная будет», — сказал он. «Э, иначе опять накликаешь, а, Наката-сан?» «Нет, Наката грозу накликать не может». У него силы такой нет. Гроза она сама по себе. Ну, пусть так», — согласился парень.